Глава 29. Первый рабочий день на новом месте выдался излишне волнительным. Начиная от того, что все были удивлены, что Александр Владимирович с собой привел молоденькую студентку вместо опытного гинеколога, заканчивая косыми взглядами коллег, которые увидели, на какой машине я приехала. Уверена, по всему отделению уже расползлись множество разнообразных слухов обо мне, но я стараюсь об этом не думать. Честно говоря, у меня такое приподнятое настроение сейчас, что испортить его практически невозможно. В субботу у нас намечается еще один общий ужин с родителями и Дамиром. Вчера я оставалась у родителей, так как отец уехал в командировку, и мне хотелось побыть с мамой. После того, как брат уснул, мы за бокалом вина поговорили с ней по душам. Мне стало намного легче после этого разговора. Хорошо, когда не нужно ничего скрывать от родителей, и можно обо всем поговорить, поделиться своими радостями и переживаниями. Не скажу, что отец до конца принял тот факт, что мы с Дамиром официально пара, но уже не отчитывает меня, не угрожает Железнову. В этот раз обошлось без разбитого носа Дамира. «Видели новости? Очередного чиновника арестовали за разворовывание бюджетных средств!» Доносится до моих ушей громкое возмущение Анны Степановны. Я сижу за столом в ординаторской и пытаюсь по-быстрому утолить голод чашкой кофе. Александр ждет меня через 10 минут на обход. Женщины разговаривают так громко, что не услышать их просто невозможно. Я считаю так. Если государство обворовываешь, нужно минимум лет на 20 в тюрьму отправлять. Какая тюрьма? У них там все куплено. А вот увидишь, шороху наделают, кому надо заплатят и выпустят этого железного. Скажут, что ошиблись. Или доказательств недостаточно. В первый раз, что ли? Я резко поворачиваюсь к ним. Замираю с чашкой, которую так и не донесла до губ. Простите, вы сейчас сказали железного? Арестовали Дамира железного? Переспрашиваю, а у самой все внутри переворачивается от волнения, и сердце стучит так бешено, что мне бы присесть и валерьянки выпить вместо кофе. «Да? Все паблики этими новостями засыпали. Знаешь его, что ли?» «Да». Киваю, потом быстро исправляюсь. «То есть нет? Простите». И вылетаю из ординаторской пулей. На пустой лестничной клетке прислоняюсь к подоконнику. Дрожащими руками достаю из кармана халата телефон. Не с первого раза удается набрать Дамира. Слишком сильно нервничаю. Абонент недоступен. Открываю новости. Пробегаюсь по строчкам, фотографиям. «Это Дамир. Мой Дамир». «Не может быть такого. Дамир и так миллионер. Ему незачем проворачивать схемы для того, чтобы отмыть из бюджета несколько жалких миллионов. Он не такой. Не могу найти себе место. Совершенно не знаю, что делать в такой ситуации. Нужно набрать отца. Точно. Он знает людей из окружения Дамира и может узнать что-то». Отец берет трубку только после третьего звонка. Отвечает резко, без приветствий. «Да, Аврора. Говори быстро, я занят». Папа, это правда? Дамира арестовали? Ты что-то знаешь?» С трудом сдерживаю слезы, ни о чем другом думать не могу. «Аврора, дочь!» Немного смягчается голос отца. «Не переживай за это, хорошо?» Дамир взрослый мужчина и в состоянии решить любые проблемы. «Как не переживать? Как не переживать, пап?» Вскрикиваю истерично. «Ему угрожает реальный срок? Его отпустят?» «Его адвокаты уже работают. Успокойся и займись своими делами. Это то, о чем я тебе много раз твердил. Если хочешь быть с таким мужчиной, как Дамир, тебе следует быть готовой ко всему». «Ну, спасибо за поддержку, отец!» «Хмыкаю я. Прости, знаю, тебе сейчас нелегко. Но не стоит устраивать трагедии, хорошо? С твоим Дамиром ничего не случится. Он просто дорогу перешел одному человеку. Вот они друг друга и пытаются обыграть. Посидит пару дней в СИЗО и отпустят. «Хорошо». «Спасибо, пап. Как думаешь, я могу его увидеть?» «Аврора, прошу тебя, не суйся в это дело. Езжай домой. Если будут новости, я тебе сообщу. Мне нужно идти». «Позвони мне сразу же, как узнаешь что-то. Обязательно позвони». Отец сбрасывает звонок. Я же сажусь на корточке, пытаясь не думать о плохом. Не знаю, сколько сижу так, но меня от мысли отрывает голос медсестры. «Богданова! Тебя там Коваленко обыскался, а ты здесь расселась. Бегом давай к нему. Он уже обход начал». «Да, сейчас». С трудом сглатываю подступивших горлуком, стираю с глаз слезы и принимаю за работу, несмотря на то, что очень сильно хочется домой, зарыться под одеяло и ждать новостей».